Глава 14. Шёпот во тьме. Дарт встала коленями на пуховую подушку и медленно раскатала по каменному полу льняной шарф. На него она поставила маленький ящик из верма. Всё время за ней неотрывно следили две пары глаз. Матрона Шашил, стоя со сложенными за спиной руками и с поджатыми губами, наблюдала, как девочка готовится к первому в своей жизни кровопусканию. Лорд Чризм сидел в кресле, повернувшись к открытому окну своих покоев. От него пахло сеном и свежевыскопанной землёй. Умасленные и зачёсанные назад волосы делали зелёные глаза ещё больше. Они сияли ярче полуденного солнца. Дрожащими пальцами Дарт открыла ящичек. На крышке переливался золотом символ лорда Чризма. Внутри ящик был обит коричневым бархатом для сохранности содержимого. уложенных в ряд серебряных инструментов, ленты плотно смотанного шелка и свежие репистолы. Хрустальный сосуд мастера стеклодувы сделали два дня назад. Дарт осматривала мастерские гильдии, которые находились в дальнем конце замкового двора, и своими глазами видела, как выдувают репистолу. Первую в ее жизни. «Будем делать полный забор», — сказала Матрона. «Какой ланцет ты выберешь?» Девочка пальцем указала на ланцет в виде листа. Чтобы открыть достаточно сильный поток и наполнить репистоло до краёв, ей понадобится самое большое из лезвий. Ланцет украшало золотое филигранье. Она тоже складывалась в символ чризма. Дарт знала, что перед ней древний инструмент, изготовленный ещё во 2 тысячелетии после размножения. И тем не менее, его хранили так бережно, что серебро не портило ни мельчайшие пятна шкапатина. Лезвие отточено так остро, что могло рассечь саму тьму. а наконечник его настолько тонок, что трудно понять, где заканчивается ланцет. «Очень хорошо», — похвалила Матрона. «Давай же не будем заставлять нашего лорда ждать». Чризм вздохнул и с легкой улыбкой на губах повернулся к ним. «Может, дорогая Матрона, вам стоит оставить нас с зланью наедине?» «Но, господин, она...» — говорливая женщина замолчала, стоило богу поднять палец. У неё всё получится, утешительно проговорил Черезм. С быстрым поклоном Шашил покинула покои. Дарт не могла оторвать глаз от разложенных на холсте инструментов. Грудь сдавило, как будто воздух в комнате внезапно загустел. Щен лежал на каменном полу и медленно повиливал хвостом. Его огненные глаза внимательно рассматривали ланцеты. Так собака не сходит глаз с суповой кости, когда девочка раскладывала их. Она строгим жестом приказала своему другу не мешать. Чрезм пошевелился в своём кресле у окна. Как бы добрая матрона ни старалась внушить тебе важность и серьёзность твоих обязанностей, беспокоиться не стоит. Дарту кратко взглянула на бога. Его глаза переливались изумрудной милостью, обрамлённое мягкими каштановыми кудрями лицо оттеняло лёгкая щетина. От его улыбки в душе девочки разлилось тепло. Ей вспомнились пролитые в ночь убийства Вильяма слезы, сокровища, потраченные в память слуги. «Каждый человек проливает кровь», — продолжил Чризм. «То же самое и с богами. За одну и ту зиму, работая в саду, я, наверное, раз десять поранил себе руки». Дарт не могла себе представить подобную картину, но тут ей вспомнилась первая встреча с Чризмом в саду, когда она приняла его за садовника. Глядя на бога сейчас, девочка не понимала, как могла ошибиться. Пусть моя кровь высоко ценится, но течёт она совершенно так же, как у любого другого человека. Не бойся. Мы с мастером Виллемом не признавали формальностей. Через мы закатал рукав, обнажив руку. На красноватой от загара коже чётко выделялись белые, выгоревшие под солнцем волосы. Он повернул руку, чтобы подставить внутреннюю сторону запястья. Там кожа оказалась более бледной и нежной, как женская щека. Тебе всего лишь нужно сделать быстрый глубокий прокол. Биение сердца проделает остальную работу. Дарт кивнула и взяла с холста ленту плетёного шёлка. Щен приподнял голову, его хвост энергично застучал по полу. Свободной рукой девочка махнула ему, чтобы лежал смиренно. Она не хотела, чтобы он помешал ритуалу, особенно если в ритуале замешана кровь. Ще напустил голову, но продолжал бдительно нести вахту. Дарта опустилась на колени перед креслом Бога и перевязала лентой его руку повыше локтя. Она тренировалась всю ночь, и её движения отличались быстротой и уверенностью. Она затянула узел, постоянно помня о том, чтобы не дотрагиваться до кожи Бога. "Затяни потуже", посоветовал учризмом. Девочка сглотнула и повиновалась. Шёлк ленты глубоко врезался в кожу. Почему-то она думала, что плоть бога будет твёрдой, как камень. Очень хорошо. Дарт отстранилась и бережно подняла с шарфа серебряный ланцет. Предстояла самая тяжёлая часть нанести рану богу, которому она служит. "Видишь вену у края запястья", спросил Черизм. Для глубокого кровопускания Вильем предпочитал её. Дарт аккуратно взяла в свою руку его запястье. На ощупь кожа оказалась очень тёплой, почти горячей. Быстрый прокол и всё. И всё же девочка замешкалась. "Не бойся", в голосе Бога звучало терпеливое понимание. Дарт закусила губу, вонзила кончик лезвия в вену и тут же отняла ланцет. Рубиновая капля выступила на бледной коже, сокровище более бесценное, чем любой добытый из недр Мирилли драгоценный камень. Его добывали из сердца Бога. «Сосуд!» — с улыбкой напомнил Чризм. Дарт вздрогнула, только сейчас осознав, что завороженно рассматривает каплю крови. Она, не глядя, потянулась за репистолой, опрокинула ее, и хрустальная крышка со звоном покатилась по каменному полу. Девочка дрожащими пальцами поймала крохотный сосуд. «Успокойся! Нет никакой спешки!» Кровь на запястье собралась с небольшой лужицей. Дарт двумя руками держала репистол, но всё равно хрустальный сосуд дрожал с каждым ударом её колотящегося сердца. Через мгновение она через подлокотник и наклонила руку над репистолом отточенным за тысячу лет движением. Лужица стала быстрым полноводным ручьём. Дарт не отрывала глаз от широкого горлышка репистола, чтобы не потерять нитольки божественного дара. Сосуд чуть подрагивал в руках, но мимо не пролилось ни капли. Лепистола была почти полна. Черезм оценивающе глянул на струю крови. Думаю, достаточно, дарт. Девочка бросила на него быстрый взгляд. Глаза Бога полузакрылись. Запястье окутало мягкое свечение, как свет, пробившийся сквозь облака лунные. Черезм наложил на себя благословение. Рана затянулась и кровь остановилась. Стекали последние капли. "Платок, пожалуйста", попросил он. Дарт потянулась одной рукой, нащупала сложный платок зелёного кашмирского холста и протянула ему. Через мгнулкк повернул к ней запястье. Крепко зажав в кулаке репистол, девочка промокнула последние капли. От порезания осталось и следа. Платок она сожжёт на жаровне у входа в покои, в которой постоянно поддерживают огонь именно для таких целей. Остатки, впитавшиеся в ткань милости, становились непредсказуемыми и опасными. Их любили использовать в тёмных ритуалах чёрной алхимии. Поэтому подобные вещи точи зажигались, включая даже слегка замаранную потом или желчью одежду Чризмы. Даже ложки и вилки очищались огнём, чтобы избавиться от остатков слюны. Мысли о тёмных милостях напомнили Дарт о виденном ею убийстве женщины по имени Джассинта. Перед глазами снова встал чёрный проклятый клинок, и держащий его человек Дарт навела осторожные справки и теперь знала его имя Яелен Демар, один из дланей лорда Чризма. Больше она ничего о нём не знала и по мере возможности избегала его. Яелен отвечал за чёрную желчь, содержимое кишечника, которое Чризм извергал в хрустальный ночной горшок. В точно такой же горшок утром и вечером собирали жёлтую желчь. Дарт не раз вспоминала убийство в саду и последние слова Джасинты. Мирилле будет свободно, что ни значили. Женщина пронесла в костельон проклятый кинжал, а когда её разоблачили, бросилась на клинок, чтобы избежать плена. Почему и какую роль играл в происшествии Яелин, если он ни в чём не замешан? Почему ни в замке, ни в высоком крыле ничего не слышали о страшном событии? Девочка хранила немало своих секретов и не хотела вмешиваться ещё и в чужие. Поэтому она никому не рассказала об увиденном в саду, даже Лаурель. Да и что она могла рассказать? Как обвинить в убийстве одного из дланей, когда он верно служил через мужа второй десяток лет? Она настолько погрузилась в мрачные мысли, что не заметила, как последняя капелька крови скатилась с запястья Бога. Сжавшись, дарт наблюдала, как медленно рубиновая капля летит к каменным плитам пола и шлёпается, ну не о пол, а на бронзовый нос Щен ринулся вперёд и успел поймать каплю в воздухе. Вместо того, чтобы пройти призрачного друга насквозь, кровь на мгновение сделала его материальным. Бронзовые когти щёлкнули по полу, на расплавленной шкуре вырисовывались пластины, а грива встала острыми шипами. Дарт захлестнула волна жара, как от раздутого огня. Она замерла. Пока девочка завершала ритуал, Через успел снова повернуться к окну. Но теперь беспокойно зашевелился. Щен уставился на сидящего бога, и его глаза вспыхнули ярким светом. Изо рта вывалился язык пламени. Чризм начал оборачиваться, и тут капля на носу щена с шипением испарилась. Вверх взвилась крохотная струйка дыма, вместе с ней растворился и щен. «Что это за запах?» — спросил чризм. Он отобрал удар труку, положил ладонь на подлокотник и перегнулся через него, рассматривая комнату. Дарт помахал, разгоняя струйку, прочистила горло. Щен потряс головой, будто отряхиваясь, и потрусил в угол. Через мг не заметил его, но продолжал принюхиваться. "Должно быть, кто-то из дла не очищает столовые приборы, господин", склонила голову Дарт, вжаровню у дверей. Бог взволнованно наморщил лоб, обвёл взглядом комнату, но потом снова откинулся на спинку кресла. Не поднимая головы, Дарт закупорила репистол и убрала её в шкатулку. Сложила поверх шкатулки шаров и хотя колени предательски дрожали, сумела без помех встать на ноги. Ты всё сделала хорошо, через мне отрывал глаз от текущей под окном реки. Благодарю вас, господин. Отнеси репистол матрониша Шилы, и она расскажет тебе, что делать дальше. Да, господин. Дарт попятилась к двери. Когда её пальцы коснулись дверной ручки, черезм пробормотал себе под нос, не отрываясь от окна: "Надо быть бдительными, нам всем". "Расскажи мне всё до последней мелочи", выпалила Лаурелла, влетая в шуршание шёлка в покои Дарт. Страшно было. Дарт закрыла за подругой двери. Лаурелла надела белое хлопковое платье с серебристым шёлковым поясом, в тон туфлям. Дарт уже успела переодеться в длинную, до да пола рубаху, что висела на ней мешком. Ей нравилась простота и удобство этого наряда. Лаурелла примастилась на краешке кровати. Ее глаза сияли в последних лучах заходящего солнца. За окном, в чаще старого сада, уже кружили лунные шары и танцевали светлячки. Дарт уселась рядом с подругой и прижала к груди подушку. Лаурелла упала на алое покрывало кровати, широко раскинув руки. Увидеть, как плачет бог, прошептала она. Его слёзы сверкали словно жидкое серебро. Я боялась собирать их, как же у меня тряслись руки. Репистола ходуном ходила. Дарт слушала, как девочка заново переживает свой первый сбор слёз. У них обеих выдался знаменательный день, и всё же дарт мучили сомнения. Черезм едва не увидел сцену, а материальность тому подарила кровь бога, которому она поклялась служить. Девочку с новой силой погнала разоблачение, не только призрачного друга, но и её позора. И почему её выбрали хранить именно кровь? Расскажи, произнесла Лоурелос, одеясь на кровати. Его гумор светился милостью. У тебя кружилась голова. В школе я слышала, что некоторые длани падают в обморок, когда впервые пускают кровь. Правда? дарт недоверчиво посмотрела на подругу. Глаза Лорел распахнулись. Она протянула Дарт руку. Ты упала в обморок? Та в ответ покачала головой. Тогда что же случилось? У тебя на лице написано, что тебя что-то тревожит. Дарт внимательно заглянула в глаза подруге. Может, стоит довериться ей? Рассказать о сцене, об убийстве в саду, о потере невинности. Но внезапно обнаружила, что сухо пересказывает, как прошёл забор крови. Она поведала о доброте и терпении чэризма, о своём волнении, об успешном кровопускании. Лаурелла слушала с огромным интересом. Дарт, разумеется, не стала упоминать ни о щении, ни о загадочном напутствии чэризма. Надо быть придительными нам всем. Значит, всё прошло хорошо, заметила Лаурелла, когда рассказ подошёл к концу. Чем ты тогда забочена? Просто устала, покачала головой Дарт. "Вид от крови это меня утомило." Пальцы Лорелла крепко сжали её руку. "Но ты не упала в обморок. Ты должна гордиться." Дарт вяло улыбнулась, на большее её не хватило. От её кислого лица радужное настроение подруги несколько поблёкло, но окончательно не пропало. "Пошли", потянула она Дарт за руку. "Матрона Шашил обещала устроить угощение в честь нашего первого дня." «Стол накроют в общей комнате. Все длани будут там». Вот теперь у Дарт действительно закружилась голова. «Все длани». Во дворе прозвонил шестой колокол. Ему ответил гонг в коридоре высокого крыла. «Тебе надо переодеться», — сказала Лаурелла. «Матрона Шашилл послала меня за тобой. Она сказала, что тебя мучает головная боль и хотела дать тебе отдохнуть подольше». Дарт бросила взгляд на нетронутую чашку отвара изывовой коры. Она сказала, что больна, чтобы получить возможность укрыться в своей комнате после кровопускания. Шашил понимающе покивала и обняла девочку за плечи пухлой рукой. Видя мы как и Лаурелла, она полагала, что Дарт близка к обмороку. Дарт почувствовала укол раздражения. Она провела кровопускание без малейшей промашки. Почему так плохо о ней думают? Разве она не изучала свои обязанности с должным прилежанием? От вспышки негодования удар даже перестали дорожать коленке. Если она сумела протянуть руку Богу, то сумеет и встретиться лицом к лицу с его дланями, даже с темноволосым яелиным демаром. Тем более тот ничем не показал, что узнал её после погони в саду. Так чего ей бояться? В итоге она позволила подруге стянуть с себя рубаху, и вместе они начали перебирать гардероб в поисках подходящего наряда. "Не выбирай ничего вычерного", посоветовала Лаурелла. "Мы ведь не хотим, чтобы нас считали гордячками, но в то же время не стоит и слишком скромничать". В результате на дарт оказалась пышное белое платье с красным поясом. Без особого великолепия, но всё же гораздо лучше, чем её школьные наряды. Она ощущала себя паганкой, которая решила притвориться розой. Чудесно. Лаурелла окинула её напоследок взглядом и поправила выбившуюся прядь волос, как будто дожидаясь её слов в дверь постучали. "Как ваши дела?" донёсся из-за двери голос матроны Шашил. "Стол уже накрыт. Если вы дадите его аппетиту разгуляться, мастер Плини не оставит вам от куропатки даже крылышка". Лаурелла прикрыла рукой рот. В высоком крыле ходила шутка, что мастер Плини, длань пота, более готовно служит своему желудку, нежели своему богу. Подруги встали перед дверью. Лаурелла взяла Дарт за руку, наклонилась и чмокнула ее в щеку. У Дарт немного отлегло от сердца. «Пока мы вместе, все будет хорошо». Ужин затянулся до восьмого колокола. Слуги вносили одну смену блюд за другой. Суп из обжаренной пасты масляного ореха, посыпанный сладким сыром. Тушеную с кисловатым элем свинину. Пироги с подливкой. Целые блюда с зажаренными на вертеле кроликами и куропатками. Огромную гору жареного мяса с яблоками и перцем. И, наконец, сласти с сахаром и корицей, испеченные в форме невиданных птиц. К концу пира голова Дарт шла кругом от разговоров и выпитого вина. Лорел ла держалась рядом, что придавало ей уверенности. Общительной и образованной девочке не составило труда поддерживать разговор за двоих. Дарт оставалось только есть, пить и смотреть. Все длани явились на пир. Уже много лет в высоком крыле не появлялось новичков. Шестеро мужчин и женщин за столом казались одной семьёй. Они ссорились, смеялись, показывали друг на друга вилками и поддразнивали соседей, вспоминая былые промахи. Дарт подумала, что потребуется немало времени, чтобы стать своей среди них. Но Лаурелла старалась изо всех сил. И когда светильники раскололись, девочки потеряли дар речи. А лекарь Палтри, я никогда не видела его таким потрясённым. Дарт только краешком уха прислушивалась к рассказу, увлечённые беседы между мастером Плини и госпожой Нав о ценах на репистолы. По их словам, выходило, что торговля милостью с другими землями падает по причине странных событий и неурядиц в некоторых царствах. Дарт с интересом следила за разговором, но услышав своё имя, обернулась к Лоурелле. Дарт выглядела хуже всех. Она так позеленела, что мы едва разглядели знак чистоты у неё на лбу. "Могу себе представить лицо лекаря Палтри", проворчал мастер Манчкрайден. Невысокий мастер жёлтой желчи промокнул губы краешком рукава. Хотел бы я увидеть, как с его лица сходит вечная улыбка. Лорелла повернулась к подруге. Расскажи, как это случилось? По спине Дарт пробежали ледяные пальцы ужаса. Она понимала, что Лорелла всего лишь пытается включиться в разговор за столом, поделиться забавными историями. К тому же, длань лекаря Палтри был хорошо знаком, так как в высоком крыле прибегали к его услугам. Дружелюбная насмешка над ним пришла сим по вкусу. Дарт почувствовал на себе пристальный взгляд. В тёмных глазах мастера Яелина не проглядывало и намёка на веселье. Надетые поверх серебристой рубашки чёрный камзол, украшали вшитые для блеска вороньи перья, и напоминание о воронах расстроило Дарт ещё больше. Олег Крипалтри назвал причину, по которой раскололись осветильники, спросил Яелин. Небрежный тон его слов противоречил напряжённому взгляду. Внимание сидящих за столом обратилось к Дарт. Под гнётом чужого любопытства она опустила голову, уставившись на свой кубок с вином. Он сказал, что такое порой случается. У некоторых испытываемых осветильников вспыхивает ярче. В попытке выглядеть беззаботно, Дарт пожала плечами, но дёрнула рукой с кубком, и вино расплескалось по скатерти. К столу поспешила служанка и принялась вытирать лужицу. А Дарт в суматохе позабыли, и вскоре нашлась другая тема для общего разговора. И всё же, одна пара глаз не отрывалась от девочки, пара глаз, что принадлежала Яелине Демаро. "Ты в порядке?" спросила Лаурелла. "Это из-за вина. Я не привыкла к нему". Дарт отодвинул стул. "Думаю, мне лучше пойти к себе". Лаурелла тоже встала. "Я пойду с тобой". Стройная, с пышной грудью госпожа Наф подняла в салюте бокал вина. Ее красно-коричневое и шелковое платье было сшито из богатой ткани, но с целомудренной шнуровкой под самое горло. Наф была дланью семени Черизма. В школе ходили перешептывания, что длани этого гумора спят с богами для сбора семени. Но это повторяли главным образом мальчишки, сопровождая смешки грубыми замечаниями. На самом деле все происходило совсем не так. Раз в месяц Бог изливал семя, а богиня – менструальную кровь, фрустальную репистолу. Хотя иногда дла не присутствовали при процессе, чаще их звали уже по завершении, только чтобы забрать сосуд. Поскольку эти редкие гуморы позволяют осенять милостью живые существа, по важности они уступали только крови. «Хороших снов!» – кивнула девочкам госпожа Нав. Дарт ответила полупоклоном. Ей показалось, что в глазах госпожи Нав затаилась грусть. Может, она усмотрела в их лицах свою потерянную юность? Она служила лорду Чризму всего 8 лет, но обращение с милостью успело исбраздить её лицо морщинами и наградить обвислой кожей. Говорили, что гумор, который она хранила, очень тяжёлая ноша. Хотя его собирали всего раз в месяц, заключённый в всеми немилость, старил адлянь быстрее, чем другие гуморы. Все сидящие за столом проводили девочек поднятыми бокалами, за исключением мастера пления. который крякнул, стряхнул с живота крошки и приподнял в салюте кусок медового пирога. Их новая семья. Мастер Файрленд и госпожа Трея тоже встали из-за стола. Близнецы, выбранные одновременно, они хранили гумры слюны и макроты и отличались редкой молчаливостью. Они редко говорили, ещё реже улыбались и держались обсобняком. Оба брили головы по обычаю знойных джунглей четвёртой земли. До появления девочек они были самыми молодыми из дланей лорда Чризма. Их выбрали для службы в костельоне 3 года назад. Пирующие начали расходиться. За спиной Дарт и Лаурелл раздавались пожелания спокойной ночи. Дарт обернулась через плечо на длани близнецов. Те направлялись к своим соседствующим покоям. В дверях общего зала стоял, опираясь на косяк, Яелен де Мар. Его лицо скрывалось в тени, но Дарт знала, что это его взгляд она почувствовала. Почему? До сего дня он не выказывал к ней никакого интереса. Без сомнения, его любопытство разбудило историю со светильниками. Все прочие восприняли рассказ лишь как забавное происшествие. Но Яйлин пригвоздил ее взглядом с силой арбалетного болта. От этой мысли Дарт пробрала дрожь. Перед глазами снова возникла сцена гибели мастера Вильяма. Его убили стрелой, которая предназначалась ей. Вернее, тому, кто занимал должность в длане крови. Но сейчас Дарт посетили сомнения. Что, если нападение носило более личный характер? Она все еще чувствовала спиной взгляд Яйлина. Что же означали разбитые осветильники? До сего момента она жила в таком ужасе, что особо не задумывалась об этом. Но если он привлек внимание Яйлина, то мог заинтересовать и кого-нибудь еще. Ей вспомнилось, как хлысталы из раны мастера Виллема кровь, как он слабел в её руках, что скрывалось за покушением на её жизнь. Дарт бросила быстрый взгляд назад. Дверной проём опустел. Девочка понимала, что если хочет получить ответы на свои вопросы, ей придётся присмотреться к Яелину Демару. Сон не шёл. Обильная еда и выпитое за ужином вино никак не желали улечься в взволнованном желудке Дарт. Она слушала, как отзвонивают ночные колокола, пока последний колокол не возвестил восход материи. Большая луна находилась в полной фазе, и яркий свет проникал даже сквозь занавеси. Но вот наконец девочку сморила усталость, а вместе с ней пришли сны. Пахло морем. Дард снова была младенцем, и её несла на руках женщина, прижимая крохотную головку к груди. Мы не станем пережидать прилив, сказала кому-то женщина. Они почти догнали нас в лесу. Закутанный в плащ мужчина кивнул и зажегал впереди женщины по каменному причалу. С ног до головы его закрывала чёрная одежда, а когда он обернулся, Дарт заметила, что лицо закрывает вуаль рыцарь теней. Он подошёл к низкому ялику с чёрным парусом, пришвартованному у конца причала. Женщина заторопилась следом. Луна освещала её черты. Заплетённые в косу рыжеватые волосы, зелёные глаза с выдающими возраст морщинками по углам, бледное, будто обесцвеченное лицо. Дарт смутно помнила её, немного по ранним детским воспоминаниям, но в основном по висевшему в конклаве портрету. Прошлая директриса школы. Она-то и спасла Дарт от смерти в окраинных землях. Женщина добралась до ялика и спрыгнула в него. Надо отправляться. А как же остальные, спросил рыцарь. Не дожидаясь ответа, он принялся отвязывать лодку. Они мертвы. Ох, светлые боги над нами. Все они мертвы. Рыцарь перебросил швартовые канаты на корму и кинулся к рулю. Он стёрнул с рук чёрные перчатки и швырнул их на дно лодки. С берега, с расстояния в бросок камня, донёсся ужасный вой. Они уже здесь. А мы уже нет. Рыцарь махнул рукой, и парус наполнился ветром. Ялек заскользил по серебристым водам к выходу из пролива. Вслед ему летели звериные вопли. Женщина соскользнула на дно су дёнышка, прижимая к себе дарт. Пелёнки распахнулись, и девочка почувствовала, как что-то дёргает её за кожу на животе. Из пелёнок высунулась безобразная морда расплавленной бронзы с едва различимыми чертами. только пара яростных, как горящие агата глаз, показалась знакомой. Улёкшийся на её живот щен был не больше котёнка. Он свернулся вокруг чёрного узла, что перетягивало пуповину дарт, и пытался сосать его, ожидая молока. Снова девочка почувствовала дёрганье, только оно шло не из живота, а откуда-то глубже, за пределами костей и плоти. Очертания щена на минуту разгорелись ярче, но потом он снова свернулся колачиком. У выхода из пролива мужчина заговорил снова. «Ты можешь утопить ребенка и покончить с мерзкой ошибкой природы». «Никакая она не мерзкая», – покачала головой женщина. Она поправила пеленки и снова прижала Дарт к груди. Ни она, ни мужчина не замечали сосущего щена. «Заговорщики хотели получить ее кровь», – продолжала директриса. «Нельзя допустить, чтобы они заново выковали Ривенскрир». Еле квыскочил в открытое море и закачался на гладких волнах. До них всё ещё доносился вой. Рыцарь держал одну руку на руле, а второй управлял парусом. Дарт заметила, что его пальцы почернели до первого сустава. Их покрывала высохшая кровь, необходимая для алхимии воздуха. "Найдутся и другие", предупредил рыцарь. Женщина крепче прижала младенца и ответила: "Они её не получат". С громким хлопком парус поймал порыв ветра. Ялик побежал быстрее. Рыцарь оглянулся на удаляющиеся от кос берега. Мы оторвались от них. Здесь они не смогут нас выследить даже с помощью нейфирных стёкол. Директриса облегчённо вздохнула, хотя руки её всё ещё подрагивали. Что я наделала, пробормотала она себе под нос. Но рыцарь всё равно её услышал. Ты не могла поступить иначе. Ты сама понимаешь, Милинда. Но принесёт ли это ребёнку добро, со вздохом спросила женщина. Горящие милостью глаза уставились поверх маскли на Надарт. Грядут недобрые времена, грустно произнёс он. И худшее впереди. Если случится то, чего мы боимся, я знаю, я знаю. Но какая тяжёлая ноша для малышки. Всем придётся принести жертвы, проворчал мужчина. Ты спасла её от ножа, а теперь спрячь там, где никто не подумает искать. Женщина стала покачивать ребенка. Глаза младенца слепались. Дарт изо всех сил старалась удержаться в сновидении. Но хрупкие нити сна рвались. Картина расплывалась. Голоса доносились уже как будто издалека. Ее кровь, прошептала директриса. А ялик и море становились все темнее. Порчу может победить только зараженный ею. Голос рыцаря все отдалялся. Хватит ли у нее сил? Должно хватить. Ох, Сергенри, что мы наделали? Ответа Дарт уже не услышала. Беззвучная темнота сна поглотила обоих, и девочку, и младенца. Дарт проснулась очень рано, с мутной головой и едва шевелящимся языком. Пробивающийся сквозь занавески свет колол глаза иголками. Невыносимо хотелось спать, а желудок сводило судорогами. Дарт решила, что выпила слишком много вина. Она выпутала из одеяла ноги и покачиваясь слезла с кровати. Щен высунул из-под кровати бронзовый нос, поморгал на хозяйку и уполз обратно в темноту. Ему тоже не понравилось это утро. Дарт едва добралась до уборной. Ей казалось, что желудок вот-вот взбунтуется. Суставы невыносимо ломило, но девочка сумела наполнить мраморную чашу ледяной водой, обмокнула туда полотенце и приложила к лицу. Холодная ткань быстро остудила разгорячённую кожу. Голова болела уже меньше, а желудок успокоился. В голове у неё вертились отрывки сна, смутные воспоминания о Ялике, директрисе, и рыцаре теней. Отрывки разговора имели для неё немного смысла, вместо них ясно припомнились слова Чризмы: "Надо быть бдительными, нам всем". Дарт знала, что он прав. Девочка вернулась в комнату. В ярком свете утра, без особого труда удалось забыть о тревожном сне. Она подошла было к шкафу, но тут её внимание привлёк странный запах. Дарт заметила его только сейчас. Легчайший, как шёпот запах пропадал с каждым вдохом, и она никак не могла определить его источник. Пахло лошадиным потом, приправленным еле заметной свежестью утреннего холодка. Девочка остановилась в середине комнаты и медленно огляделась вокруг. Щен не вылезал, но его глаза внимательно поблескивали из-под кровати. Должно быть, он почувствовал внезапную настороженность хозяйки. Дарт медленно двинулась к одной из четырёх жаровень в форме репистол, что стояли по углам комнаты. Сверху их закрывали узкие решётки. Дарт проверила две жаровни у окна, но обе оказались холодными. Она потрогала третью, что стояла около уборной, но та тоже была холодна. Девочка больше не чувствовала запаха. Возможно, он вообще ей почудился. Или так пахла от нее, пока она мучилась недомоганием. Дарт подошла к последней жаровне, у двери, провела пальцем по выгнутому боку. Железо отдавало теплом. Горячим его не назовешь, но и не холодное. Как будто совсем недавно там горело небольшое пламя. Нагнувшись, девочка приподняла решетку и заглянула внутрь. На неё снова повеяло странным теплом, хотя изнутри жаровня блестела протёртыми боками, и всё же очевидно, что в ней что-то жгли, причём недавно. По спине дарт пробежал холодок. Она отскочила от жаровни, как ужаленная. Щен подполз на животе к хозяйке. Кто-то заходил ночью в комнату, билось в голове у девочки. Кто-то зажигал жаровню. Кто и зачем? Возможно, к ней заходила матрона Шашиль. Но та всегда стучала и дожидалась, пока ее пригласят войти. Хотя пожилая дама была и о странный язык, но она всегда уважала право длани на уединение. Нет, жаровню зажигала не она. Дарт затравленно оглядела комнату, ожидая увидеть лишнюю тень или тянущуюся из-за занавески руку. Она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Кто бы ни заходил к ней в комнату... Он успел вычистить жаровню, а значит, давно убрался во своясе. И все же у девочки невольно сдавила грудь. Она едва начала привыкать к безопасности и уединению своих покоев, а теперь эти чувства разбились в дребезге. Она потеряла убежище. Из глаз девочки покатились слезы. Кто-то входил к ней в комнату. Возможно, стоял над ее постелью и смотрел на нее. «Зачем?» Ей вспомнились полны тревог сон и утренние недомогания. Страшно представить, какие тёмные составы горели этой ночью в жаровне. Но для чего? И чья рука их подожгла? Вернее, какая длань? Дарт вспомнила, как разглядывали её зауженным тёмным глазам мастера чёрной желчи. Сомневаться не приходилось. В её комнате побывал Яелен де Мар.